В то время, когда юный Василий приобретениями и строгостью утверждая свое могущество, с радостью взирал издали на внешние и внутренние опасности Капчагасской ненавистной арды, в то самое время он увидел новую тучу варваров, готовую истребить счастливое творение Иоанна Клиты, героя Донского, и его собственное, то есть вторично обратить Россию в кровавые пепелища. Мы упоминали о Тамерлане, Тимуре или Тимирязыке. Будучи сыном одного ничтожного князька в империи чегетайских маголов и рожденный во дне ее падения, когда безначалие, раздоры, властолюбие имиров предали ону в жертву хану Кашгарскому и гетам или калмыкам, он в первом цвете юности замыслел избавить отечество от неволи, восстановить величие онового, наконец покорить вселенную и громом славы жить в памяти веков. Вздумал и совершил. Явление сих исполинов в мире, безжалостно убивающих миллионы, ненасытимых истреблением и разрушающих древние здания гражданских обществ для основания новых, ничем не лучших, есть тайна проведения. Движимые внутренним беспокойством духа, они стремятся от трудного к труднейшему, губят людей и в награду от них требуют себе названия великих. Первые подвиги Тамерлана вы были достохвальны. Под защитой гор и пустынь, собирая верных товарищей, приучая их и себя к воинской доблести, неутомимо тревожа геттов, он бесчисленными успехами купил славу героя. Враги поверженные удалились. Держава Чагатайская возвратила свою независимость. Но ему надлежало еще смирить врагов внутренних и мирафластолюбивых и самого бывшего друга и главного сподвижника Гуссейна. Они погибли. И народный сейм единодушно возгласил Тимура на тридцать пятом году его жизни монархом Чегетайской державы и сагеб Киреем или Владыкой умир. Сидя в золотом венце на престоле сына Чингисхана, а поясанный царским поясом, осыпанный по восточному обыкновению золотом и каменями драгоценными, Тимур клялся и миром, стоящим пред ним на коленях, оправдать делами свое новое достоинство и победить всех царей земли. Боясь казаться народу хищником, сей лукавый властолюбец жаловал потомков Чингисовых в великие ханы, держал их при себе и повелевал будто бы только именем сих законных государей могольских. Война следовала за войною, и каждая была завоеванием. В 1352 году, за семь лет до его восшествия на престол Чагатайский, укрываясь в пустынях от неприятелей, он не имел в мире ничего, кроме одного тощего коня и дряхлого вельблюда. а через несколько лет сделался монархом двадцати шести держав в трех частях мира. А владев восточными берегами моря Каспийского, устремился на Персию или древний Иран, где между реками Оксом и Тигром долго царствовал род Чингисов. Но тогда вместо монарха господствовали многие князья слабые. Одни смиренно облобызали ковер Тимурового престола, другие сражались и гибли. Богатый Армус заплатил ему дань золотом. Багдад некогда столица великих калифов покорился. Уже вся Азия от моря Аравийского до Персидского залива, от Тифлиса до Евфрата и пустынной Аравии признавала Тимура своим повелителем, когда он, собрав имиров, сказал им: «Друзья и сподвижники, счастье, благоприятствуя мне, зовет нас к новым победам. Имя мое привело в ужас вселенную. Движением перста потрясаю землю. Царство Индии нам отверсты.» Сокрушу, что дерзнет противиться, и буду владыкою у них. И миры изумились: цепи гор высоких, глубокие реки пустынь, огромные слоны и миллионы воинственных жителей устрашали их воображение. Но Тимур, уверенный в своем счастье, шел смело по следам героя Македонского в сию цветущую страну мира, где история полагает колыбель человеческого рода и куда из Кони стремились завоеватели, от Вакха до Семирамиды. От Сизостриса до Александра Великого в страну, славнейшую древностью преданий, но менее других известную по летописям. Тимур перешел Инд, взял Дели, где уже более трех веков властвовали султаны магометанской веры, и на берегах Гангеса, истребив множество гебров, огнепоклонников, остановился у той славной скалы, которая имея вид телисы, извергает из недр своих сию знаменитую в баснословии Востока реку. Там сведал он о бунте христиан грузинских, о блестящих успехах боязетового оружия и возвратился. Смирил первых, невзирая на их неприступные горы, и, не терпя равного себе в воинской славе, хотел, чтобы султан Турецкий удержал быстрые стремления своих завоеваний, которые в окрестностях Евфрата сближались с Могульскими. «Знай, — писал он к боязету, — что мои воинства покрывают землю от одного моря до другого, что цари служат мне телохранителями и стоят рядами пред шатром моим, что судьба у меня в руках и счастье всегда со мною. Кто ты, муравей туркоманский, дерзнешь ли восстать на слона? Если ты в лесах Анатолии одержал несколько побед ничтожных, если робкие европейцы обратили тыл пред тобою, славь Магомета, а не храбрость свою. Внимли совету благоразумия. Останься в пределах отеческих, Как они не тесны! Не выступай из ун их, или погибнешь. Гордый Беязет ответствовал равнодушно. Давно желаю воевать с тобою. Хвала Всевышнему, ты идешь на меч мой. Беязет имел время изготовиться к сей войне, ибо враг его, раздраженный тогда султаном Египетским, устремился к Средиземному морю. Сирия и Египет, украшаемые древнюю славую и развалинами, казались Тимуру завоеванием лесным, разбив мамеликов под стенами Алеппо в тот самый час, когда сверяпые маголы лили кровь единоверцев в всем городе, Тимур спокойно беседовал с учеными мужами алепскими и красноречиво доказывал им, что он друг Божий, что одни упрямые враги его будут ответствовать Небу за протерпиваемые ими бедствия. Сей хитрый лицемер действительно при всяком случае изявлял набожность. Пред битвами обыкновенно совершал молитву на коленях, за победы торжественно благодарил Всевышнего, и на пути к Дамаску, где надлежало ему сразиться с войском египетским, остановил многочисленные полки свои, чтобы в глазах их смиренно поклониться мнимому гробу Нойву, священному для мусульманов. Султан египетский Фаруч заключил в темницу послов магольских. Тимур писал к нему. Великие завоеватели собирают воинство, ищут опасности и битв единственно для чести и памяти бессмертной. Сей грозный шум ополчений, где миллионы людей бывают в движении, производим любовью ко славе, а не к стяжанию. Ибо человек может насытиться в день одной половинной хлеба. Ты дерзнул оскорбить меня. Если бы камни говорить могли, они научили бы тебе осторожности. Победив Фаруча, он сласкою угостил в шатре своем ученого Каде Веледдина, присланного жителями Дамаска, умилостивить его. Говорил с ним об истории народов, ибо все происшествия мира, Востока и Запада, по словам современного арабского писателя, были ему известны. Хвалил государей милосердых, и так мало заботился о снискании сей добродетели, что оставил в Дамаске одни кучи пепла. Нигде татары не находили столько богатства, золота и всяких драгоценностей, как в всем городе, где шесть веков цвела торговля. Скоро решилась и судьба Боязетова. Страшные янычары уступили превосходному числу мужеству или счастью моголов. Пленив Боязета, Тимур обнял его, посадил на ковре царском рядом с собою и старался утешить рассуждениями о тленности мирского величия. отняв у него корону, подарил ему одежду драгоценную и хвастовством великодушие еще более, нежели своейю победою, унизил своего бывшего знаменитого монарха. Обложив данию султана мамелиюков, османов, императора греческого, властвуя от моря Каспийского и Средиземного Данила и Гангиса, Тимур жил в Самарканде и называл себя главою лучшей половины мира. Всию столицу возвращался он после всякого завоевания, наслаждаться кратковременным отдохновением. Украшал великолепными мечети, разводил сады и, желая слыть благотворителем людей, соединял каналами реки, строил новые города в надежде, что слабые умы, ослепляемые призраками лицемерных государственных добродетелей, простят ему множество разрушенных им городов древних, убийне миллионов и высокие пирамиды голов человеческих. коими его моголы знаменовали свои победы на месте кровопролития, на попелищах Дели, Багдада, Дамаска, Смирной.